Он листал толстые картонные страницы, загадочно хмыкал, поднимал брови, потом подошел к лешему. «Угадай, кто это?» С неровно обрезанной фотографией смотрела ладная девчушка лет пяти в джинсовом комбезике. Веселые кудряшки, улыбка до ушей, в руках женская сумка с массивной застежкой, мамина, наверное, на ногах взрослые женские туфли на высоком каблуке. «Ни за что не поверишь», — сказал Хорь и перевернул фото. На обороте аккуратным почерком подписано. «Элла хочет скорее вырасти. Орландо, август 1985». «Элла, это Эльза, что ли?» — сказал Леший. «Не похоже». «А я о чем? Она здесь нормальная с виду, никакая не Путина. Может, они это...» «Ну, лилипутами не рождается, а становится типа этого». «А Орландо — это что такое? Курорт? Где это?» «В штатах где-то», — предположил Леший. «Не знаю точно». «Ого! По штатам разъезжала, значит. Я в восемьдесят пятом еще настоящие жвачки не пробовал, а она уже там вовсю рассекала. Родители большие шишки были, наверное». «И квартирку вон какую ей оставили, в самом центре!» Хорь перекинул еще несколько картонных страниц. На одном из фото вся семья в сборе. Папа в каракулевой шапке пирожком. Стройная симпатичная мама в какой-то шубке явно не советского происхождения. Маленький сверточек у нее на руках, перевязанный атласной лентой. Похоже, было даже, что фотографировались во дворе этого дома. «Слушай!» Она сто процентов нормальная была в детстве. Хорь выронил из альбома несколько фотографий, наклонился, чтобы поднять. Смотрел, хмыкал и складывал их на место. И семья у них нормальная, никаких карликов. Мамаша тогда же красивая. Что, скажешь нет? Хорь посмотрел на Лешева. Тот не спорил. Все было при них, как говорится. А потом раз, и так перекосило. И кердык счастливой жизни. Чего она, получается, в один прекрасный день просто перестала расти, что ли? Ни хрена себе. Здесь, кстати, ни одной ее взрослой фотографии нет. Слышь, Леший, только детские. Выбросила, наверное, остальные. Леший опять стоял у окна. Он не слушал. Во дворе разворачивался не новый красный пассат с шашечками таксомотора на крыше. Развернулся и остановился у подъезда. Открылась дверца с пассажирской стороны. Из машины вышел высокий спортивного вида парень в неброской одежде. Быстро оглянулся и скрылся под бетонным козырьком. Лицо Лешего окаменело. Хорь запнулся на полуслове: Что там? Какой-то хрен на такси, сказал Леший и облизнул губы. Лицо его поселенело еще больше, но глаза как-то странно засверкали. Это не сосед. Я его здесь не видел раньше. — И что? — спросил хорь. Леший не отвечал. Через десять минут парень вынырнул из-под козырька с беременной женщиной под руку. Пара осторожно уселась в машину, и посад выехал со двора. Леший перевел дух. Хорь тоже повеселел.